Быстро прочла, ни один мускул на лице не дрогнул. Может, она пока и не блестящая актриса, но кое-какие профессиональные навыки у девочки, безусловно, имеются. «Я так и знала», — спокойно заявила она, кладя письмо на журнальный столик. «И давно ты знала?» — с подозрением спросила Наташа. «Нет, не точно, конечно, но чуяла, что тут что-то не так». белочка никогда не показывала мне фотографии этого козла сколько раз я ее семейные альбомы просматривала а там фотки и чьи угодно только не его я сначала думала что она на сына сердится за то что он уехал и ее бросил одну поэтому все его карточки повынимало из альбомов чтобы на глаза не попадались и душу не бередили. а уж когда он самолично сюда явился я его рожу увидела вот тут у меня сомнения и закрались я тогда Помню, смотрела на себя в зеркало и думала, что-то ты, Ирина Николаевна, до неприличия похоже, на соседкиного сына Марка Аркадича, ну просто одно лицо. Но ты же помнишь, я тогда как раз замуж выходила, мне не до родословной было, мысли другие были заняты. И потом нафиг мне было все это выяснять. А вдруг окажется, что я наполовину еврейка, а мне это не понравится?» Они-то все чистокровные русские. Мне было бы жаль, если бы из-за этого свадьба сорвалась. Потом, конечно, я поняла, что они нормальные люди, не антисемиты, но подумала, раз Наташка и Белой Львовна столько лет ничего не говорят, значит, мне показалось. Мало ли людей друг на друга похожих, а вот выходит, что не показалось. Ну, козел, ну и козел, погоди. Ошарашенный этой тирадой Андрей потряс головой. — Ты о ком говоришь? — Кто, козел? — Да кто же? — Марк Аркадь, уважаемый, папаня мой. — Ира, побойся бога! — Что ты говоришь? — возмутился он. — Он же твой отец. — Как ты можешь так отзываться о нем? — Ой, Андрей Константинович, но ну я вас умоляю. — Какой он мне отец? Завалил смазливую соседку под горячую руку, с похотью не справился, вот и вся его отцовство. Ну что вы на меня так смотрите? Что я неправду говорю? Да мне бабка Поля сто раз рассказывала, как маманя моя блудливая, царство и небесное, под соседского сына подлечь пыталась, а он ни в какую не хотел, боялся, что жениться потом придется. И про тот единственный раз, когда мамане Фокс все-таки удался... Тоже бабуля поведала. Она в выражениях не стеснялась, Сами знаете, и деликатничать со мной не пыталась. Только баба Поля не знала, Что ее дочка от этого фокуса забеременела. Маманя, судя по всему, тоже не знала Или не была уверена. Она же тогда с своим будущим мужем Вовсю трахалась. Поди пойми, от кого она меня родила. Тем более у официального моего папки Николая Дед был рослый и чернявый, Вот на него и списали. Это еще хорошо, что его вовремя посадили, а то посмотрел бы он на меня взрослую, сразу бы увидел, что дедом его тут и не пахнет, что тут сплошное соседское наследство. Ира говорила, все больше и больше распаляясь. Наташа слушала ее с изумлением и видела, что с каждым словом, будто по кусочкам отваливается фасад Ирины Савенич. обнажая грубую и девчонку, Ирку Маликову. — Ирина, я попрошу тебя следить за речью, — жестко сказала Наташа. — Как бы там ни было, но ты говоришь о своих родителях, о матери и об отце, имея уважение к ним. — О матери? И об отце? — взвизгнула Ира. — О какой матери? И о каком отце? — О матери, которая пила водку литрами еще до моего рождения. которая скакала от мужика к мужику за бутылку дешевого портвейна и допилась до того, что на ровном месте угодила под машину. А в отце, который меня не признал и смотался в сытую за границу, оставив меня с тремя алкашами, — это, говоришь мне, ты, Натуля, ты, которая заменила мне и мать, и отца, и сестру, ты, которая двадцать лет со мной мучилась, Да нет у меня к ним ни любви, ни уважения, нет, ты не может быть. Они меня предали, они меня бросили на произвол судьбы. Когда я еще совсем маленькой была, мать со мной ни разу не погуляла. Я знаю, мне баба Поля рассказывала, все на тебя спихнули, Натулечка, и гулять со мной, и играть, и в детскую кухню за питанием для меня бегать, и пеленки мои стирать. Не надо так говорить, Ириша. — тихо попросила Наташа. — Не надо говорить, спихнули. Мне это было в радость. Я тебя очень любила. — Да как же ты не понимаешь? — в отчаянии воскликнула Ира. — Это должно было быть в радость матери, а не тебе. — Я тебе до конца жизни буду благодарна за то, что ты все это сделала. Я никогда не прощу свою маманю за то, что она этого не делала. И козел этот американский мне не нужен. Раз он меня бросил, раз я ему была не нужна, то я и слышать им ничего не хочу. — Ну, ну, ну, успокойся, — пришел на помощь Андрей, который решил взять ход разговора в свои руки. — Никто тебе Марка Аркадьевича не навязывает, никто не заставляет тебя с ним общаться. Речь идет вообще не о нем, а о твоей бабушке, — Белли Львовни, у тебя не может быть к ней никаких претензий. Она вместе с Наташей делала все для того, чтобы ты выросла здоровенькой и красивенькой. Она тебя не бросила, она от тебя не отказывалась, верно? Верно, всхлипнула Ира, которая, выплеснув негодование в крике, уже успела расплакаться. Она меня любила, и я ее тоже любила. Ну, вот и славно. Значит, ты и с чистым сердцем примешь ту часть бабушкиного наследства, которое она тебе описала, а любить Марка Аркадича тебя никто не обязывает. Можешь не любить, если не хочешь. Все равно он козел, с детским упрямством. — твердила Ира. — Это ж надо до да такого додуматься, свинтить за бугор и поручить Наташке заботиться о его матери и вырастить его внебрачную дочь. Да Наташке самой-то тогда было всего семнадцать, она что только, только школу закончила, ей надо было в институт поступать, образование получать, а тут на тебе, целых два человека на нее свалились, и крутись как хочешь. — Ему хорошо, — Он свой депутатский наказ оставил, и вперед к сияющим вершинам, к достатку и удовольствиям. А Наташка, бедненькая, одна стала со всеми его проблемами. Беллу Львовну уговорить не смог, чтоб с ним ехала. Ладно, Наташа поможет, поддержит, позаботится. Она же добрая девочка, всем помогает. Нет, чтобы самому остаться с матерью, раз уж так вышло, что она уезжать не хочет. Да куда там? Своя рубашка, она-то завсегда ближе к организму. С соседкой переспал, ребёночка ей заделал. Так нет, чтоб жениться, признать ребенка официально. Нет, мы гордые, нам такие Ниночки неровня. Мы себе получше найдем, поблагороднее, пообразованней. Такую найдем, у которой родственники есть на исторической родине, чтобы уехать побыстрее. А ребенок что? Тьфу! Наташка и сама справится, вырастет, воспитает. Она у нас такая, на все руки мастерица, и за старым ходить, и за малым, и в сутках у нее не 24 часа, как у всех, а 36, поэтому она все успевает, козел, козел, ненавижу.